В этом году в автобусе не было ни недовольных, ни происшествий. Делегация первой школы благополучно прибыла в гостиницу, даже маленьких трудностей не случилось, всё шло по плану, и теперь приближалась церемония открытия. Таце уже пришёл на место проведения, в отличие от прошлого года он был в собственной форме. Галя на шестерню с восемью зубьями, украшающую его форму, Миюки счастливо улыбнулась. «Миюки, почему ты улыбаешься?» Спросил Тация, вдруг увидев сестру в таком радостном настроении. Он мог быстро понять, улыбается Мейюки искренне или играна. «Форма магитеха на тебе прекрасно смотрится, Анисама. Я счастлива». «Что? Опять? Ты уже четыре месяца на неё смотришь». Тация выглядел слегка озадаченным. За Мейюки была минами, она холодно на него смотрела, будто говоря, что же она сказала. Но в этом месте она была меньшинством. «Я тоже думаю, что она тебе идёт, таца «И я...» Восторженно. соревнуюсь Ханока тоже согласилась. Затем присоединилась и Шизуко. «Ага. Полагаю, это потому, что в прошлом году форма была позаимствована. В прошлом году в этом чувствовалось что-то неправильное». Добавила Субару. Эми кивнула в знак согласия. «Похоже, все участницы второго года были единодушны с Миюки. В официальном дивизионе участвовали не только второгодки, но и третьегодки». Взяв штурмом прошлогодний дивизион новичков, это были пять текущих представительниц второго года из 12 официального дивизиона. Мияки будет участвовать в одиночном разрушении ледяных столбов, Шузыку и Канон в парном, Хануко и Субару в иллюзорных звёздах, и Эми будет честью парного гребца и стрелка. Тацию окружили эти пять плюс минами из первого года, хотя Тацию это отрицал бы, с точки зрения постороннего выглядело так, будто у него гарем. Более того, его одногодок... Томицко и Морисаки, а также Микихика, которых выбрали на код Монолита, поймал их Сэмпэй Саваки и увёл к третьеготкам. Тация не была особо плох с девушками. В сущности, они его вообще не беспокоили. Но, как и ожидалось, быть одиноким парнем в группе шести потрясающих девушек было волнительно даже для него. На предыдущей церемонии открытия Субару и Эйми держали дистанцию и не подходили, так что это изменилось. Однако из предыдущего замечания Субару стало ясно, что они обращали на него внимание даже тогда. Чтобы слишком часто не смотреть на дам, Тацэ осмотрелся и заметил знакомого, которого тоже окружали девушки. Похоже, он тоже увидел Тацэ, наверное, заметил взгляд. С хвостом из девушек в одинаковой форме третьей школы, Эдидзё Масаки пошёл к Тацэ. Тацэ тоже пошёл вперёд, будто чтобы его поприветствовать, Ханука и Эйми, разумеется, расступились. Тацэ и Масаки встретились сопровождаемые девушками. Однако Масаки был не единственным парнем, а рядом стоял Китти Дзёдзи Шинкура. Давно не виделись, Шибасан. Однако Масаки сперва заговорил с Миюки. Да, давно не виделись, Эти Дзёкон. Масаки со значительным усилием напряжённо улыбнулся, тогда как Миюки ответила потрясающе фальшивой улыбкой. Все неловко переглянулись. В такой подавленной атмосфере заговорил Китти Дзёдзи. «Рад, что с Якогамой ты не изменился, Шиба Тация-кон. Рад видеть, что ты хорошо поживаешь, Китидзёдзе». Хотя его слова казались рисковатыми, Тация ответил дружеским выражением на лице, затем перевёл взгляд на стоявшего рядом парня. «Тебя тоже, Итидзё. Ты выделился в Якогаме. Поистине багровый принц». «Пожалуйста, не говори так». Тонко нахмырился Масаки, когда Тация проговорил его прозвище совершенно серьёзным голосом. «Тебе не нравится?» Я не высмеиваю тебя или что-то такое? Я не люблю хвастаться напоказ Просто идти дзё, ладно? Хорошо. Обыденно, или скорее невинно, тот сойки внул. Масаки, похоже, удивился. Но что же он нашёл таким удивительным, не сказал. Кстати, Шиба, не против, если я буду так тебя называть? Без проблем. Девушки из первой и третьей школы уже начали перемешиваться. В честь девушек третьей школы была некоторая настороженность, очевидно, к кому но гармоничная болтовня взяла верх. На таком фоне из девчачьих голосов Масаки понизил голос и заговорил с Тацией. «Не думаю, что в этом году турнир какой-то странный». Хотя это была явно резкая смена разговора, лицо у Масаки было серьёзным, как и у Китти Дзёдзе. «Странный? Я знаю лишь о прошлогоднем, так что не могу сказать». Слова Тации были лишь половиной правды. Вообще-то он предполагал, к чему клонит Масаки. Однако не был уверен поэтому решил, что сперва нужно услышать Масаки более ясно. «Я могу понять смену игр. У комитета турнира есть такие полномочия». Похоже, Китидзёдзе не хотел просто поздороваться и отстраниться, он тоже присоединился к разговору. Также очевидна склонность к военным соревнованиям, но учитывая последние годы, это разумно. Однако последнее соревнование кросс-препятствиями заметно выделяется. Верно, это заходит слишком далеко, оно совершенно иного характера. Изначально она была частью военной подготовки для лесных боёв. Забавно называть это соревнованием. Хотя разглушено очень мало информации, и у меня есть лишь наброски, четырёхкилометровую область даже активные войска редко используют. Это больше подходит для крупных учений. Делать из этого соревнования для старшеклассников и, ко всему прочему, оставить на последний день, когда все устанут, слишком рискованно. Более того, будут участвовать все второгодкие и третьегодкие, Участие непринудительно, но поскольку ограничено время, вряд ли кто-то останется сидеть в стороне. И не только. Как бы получше выразиться. Турнир девяти школ – это своего рода шоу. Нельзя отрицать, что именно с этой стороны общество смотрит на волшебников. Но даже из маленькой части Кросса с препятствиями нельзя сделать шоу. Даже в лесной местности на коде «Монолита» есть возможность у монолитов наблюдать за нападением и защитой. То же самое нельзя сказать для Кросса с препятствиями. «Если не ради зрителей или телевещания, то остаётся лишь заключить, что есть какая-то другая причина. Разрешите провести такое соревнование. Похоже, этот турнир девяти школ не только для нас, учеников. Здесь словно замешана чужая воля». Слушая Масаки Китти-Дзёдзи, был впечатлён. Его подтолкнуло к расследованию сообщение от неизвестного, но эти двое своим познанием обнаружили факторы того, что кто-то тайно вмешался. «Это результаты расследования семьи Титзё?» «А нет, это немного... Думаешь, это необходимо? Если тревожишься есть средства для расследования, лучше его провести. Но если нет ресурсов на такое дело, тогда уж ничего не поделаешь». Ответил Татса. Он не собирался никого провоцировать, но такая уж у него была манера речи. «Конечно, у нас есть ресурсы. Я хочу сказать, необходимо ли заходить так далеко?» Фраза «Кое-что лучше оставить неизвестным – ложь». «Как много неприятностей возникло из-за нехватки информации, я никогда не слышал о случае, когда избыток информации мешал. А ты, Итидзё?» «Нет, но по сравнению с тем, это... До последнего дня турнира, до кросса с препятствиями, осталось 12 дней. Не скажу, что это много, но я также не могу сказать, что мы должны сдаваться, потому что с этим ничего нельзя поделать». «Масаки, думаю, в этом Шибакун прав». Умертворенно заговорил Киттидзёдзи к поджавшему губы Масаки. «Мы сейчас заняты, но думаю, Гокки Саун сможет что-то обнаружить». Гоки так звали главу семьи Тидзё, отца Масаки. Своими словами, Китидзёдзе поддержал Татсу. «Понял. Я объясню всё семье», — ответил Масаки, «но не Китидзёдзе, а